Глава пятая. Они оказались с задней стороны берлоги. Так Чак назвал то самое нелепое нагромождение бревен и окон. В черной тени между зданием и каменной стеной. «Куда мы идем?» — спросил Томас. Здесь, вблизи стен, острее ощущалась их неимоверная тяжесть. Лабиринт, страх, попытки понять происходящее сплелись в мозгу Томаса в запутанный клубок. Он приказал себе притормозить, иначе съедет с катушек. Пытаясь как-то отвлечься, сделал слабую попытку пошутить. «Если и ждёшь от меня поцелуй на ночь, забей». Чак на шутку не купился. «Заткнись, держись рядом, усёк». Томас лишь глубоко вздохнул и пожал плечами. Мальчики кордучись пошли вдоль задней стены здания и остановились у узкого пыльного окошка. Мягкий оцвет падал на покрывавший каменную стену ковер плечам Изнутри слышались звуки. Там кто-то был. Сортир, прошептал Чак. «Ну и что?» Томас устало как-то не по себе. «Да ничего, это я так забавляюсь перед сном». «Забавляешься? Как?» Что-то подсказывало юноше, что Чак затеял какую-то пакость. «Слушай, может мне...» «Да заткнись ты, смотри!» Чак тихонько забрался на большой деревянный ящик, лежащий прямо под окошком. Согнулся в три погибели, так что его голова не была видна изнутри помещения, и, вытянув вверх руку, легонько стукнул в стекло. «Что ты вытворяешь?» Прошептал Томас. Тоже мне еще нашел время шутки шутить. Внутри могли быть Ньют или Алби. «Я только что появился здесь. На кой мне проблемы?» Чак прыснул в ладошку. Не обращая внимания на Томаса, он снова поднял руку и стукнул стеклом. Пятно света перечеркнуло чья-то тень. Окошко открылась. Пытаясь спрятаться, Томас отпрыгнул и изо всех сил вжался спиной в стену берлоги. Ему казалось невероятным, что его только что втянули в какую-то грязную шутку, причем непонятно над кем. Угол обзора из окна не позволял тому, кто внутри, видеть его, но стоит только ему высунуть голову подальше, и шутники будут как на ладони. «Эй, кто там?» – заорал мальчишка из туалета хриплым от бешенства голосом. Томас чуть не ахнул, поняв, что голос принадлежит Гэля. Уж здесь он ошибиться не мог. Внезапно Чак скинул голову так, что она показалась над краем подоконника и издал вопль на пределе мощности своих лёгких. Изнутри послышался грохот. Трюк Чака явно удался. Вслед за грохотом понёсся поток ругательств. Гэля явно не нашёл шутку удачной. А Томас застыл от ужаса и неловкости. "Ну реха, паршивая, держись, замочу нафиг!» орал Гели, но Чак уже спрыгнул с ящика и во весь дух нёсся на открытое место. Томас замер, услышав, как Гэлли отворил дверь и выбежал из туалета. Наконец Томас очнулся от ступора и припустил слезу своим новым и пока единственным другом. Он как раз свернул за угол, когда из двери берлоги с воплем выскочил Гэлли. Парень был похож на раскрепевшего бешеного пса. Он тут же узрел Томаса и, ткнув в него пальцем, заорал. «А ну, вали сюда!» У того упало сердце. Похоже, сейчас его лицо поближе познакомится с Гэллиевым кулаком. «Клянусь, это не я», — сказал он. Впрочем, при ближайшем рассмотрении, Гели показался ему не таким уж и страшным. Тот вовсе не был ни силачем, ни великаном, так что при желании Томас сам мог ему как следует насовать. «Не ты, да?» — окрысился Гелли. Он медленно подвалил к Томасу и остановился прямо перед ним. «А откуда тогда знаешь, что было что-то, что не ты?» Томас ничего не ответил. Ему было не по себе, но отнюдь не так страшно, как несколькими мгновениями раньше. «Слушай, салага, я тебе хрен моржовый!» — прошипел Гелли. «Я видел жирную рожу Чака в окне!» Он вновь ткнул пальцем, на этот раз прямо в грудь Томасу. «Но ты бы лучше побыстрее соображал, с кем тебе водить дружбу, а от кого держаться подальше, усёк? Ещё одна такая подколка, мне начкать твоя, это выдумка или нет, и будешь юшку хлебать, усёк, салага!» И прежде чем Томас собрался ответить, Гейли зашагал прочь. Томасу только хотелось, чтобы всё это поскорее закончилось, поэтому он лишь пробормотал «извини» и поежился, но и глупо же это прозвучало. «Я тебя узнал!» – добавил Гэлли, не оборачиваясь. «Видел тебя при превращении. Уж я-то дознаюсь, что ты за птица!» Томас следил взглядом за дрочином, пока тот не исчез за дверью берлоги. Он немногое помнился и жизни, но что-то говорило ему, что никто не вызывал у него такого отвращения, как этот горлодёр. Сила собственной ненависти Гэлли поражала его самого. Обернувшись, он увидел сзади Чака. Тот стоял, уткнувшись взглядом в землю. Ему явно было стыдно. «Ну, спасибо тебе, приятель!» «Извини, как бы знаешь, что это был Гэлли, я б никогда, клянусь!» Неожиданно для себя самого Томас расхохотался. А ведь еще часто мы назад не верилось, что он когда-либо услышит звук собственного смеха. Чак посмотрел на Томаса пристальнее и медленно расплылся в невольной улыбке. «Ты чего?» Томас только головой потряс. «Да ладно, не извиняйся. Этот Шенг того заслуживал, хотя я даже не знаю, что такое Шенг. Классно было!» Теперь он чувствовал себя куда лучше.